Глава 18. Эти дни в Тёрнфилд-холле были полны веселья и столь же полны хлопот. Какой контраст с первыми тремя месяцами тишины, однообразия и уединения, которые я провела под его кровом. Все тягостные чувства, казалось, были изгнаны оттуда. Семрачные неясности забыты, всюду кипела жизнь, с утра до ночи царило суматоха. Теперь нельзя было пройти по галерее, совсем недавно такой безлюдной, или заглянуть в парадные апартаменты и не натолкнуться на бойкую камеристку или щеголеватого камердинера. Та же суета в кухне, в буфетной, в людской, в прихожей, а тишина и пустота возвращались в парадные комнаты только когда синее небо и весёлое солнце ласковой весны звали гостей покинуть пределы дома. Даже когда погода переменилась, и на несколько дней зарядил дождь, никакая сырость не могла угасить веселье. Игры и другие салонные развлечения просто становились разнообразнее и увлекательнее, раз уж приходилось оставаться в четырёх стенах. В тот вечер, когда кто-то предложил разыграть шарады, я долго гадала, чем они намерены заняться. Столь велико было моё невежество. Призвали слуг, Из столовой унесли столы, водворили канделябры на новые места, стулья были расставлены полукругом напротив арки. Пока мистер Рочестер и остальные джентльмены руководили этими перестановками, дамы бегали вверх вниз по лестнице и звонили своим камеристкам. Призвали миссис Ферфакс. От неё пожелали узнать, какие шали, платья, шарфы и прочее имеются в доме. Начался обыск гардеробов на третьем этаже, и камеристки охапками уносили вниз их содержимое: орчёвые юбки на обручах, атласные карако, чёрные газовые шарфы, кружева, ленты и так далее. Затем всё это подверглось тщательному осмотру, и выбранные вещи были унесены в примыкающий гостинный будуар. Тем временем мистер Рочестер вновь собрал дам в кружок чтобы решить, кто будет играть на его стороне. Мисс Инграм, разумеется, моя, сказал он, а затем назвал обеих, мисс Эштон и миссис Дент, которые я как раз помогла застегнуть браслет. Он посмотрел на меня. Вы будете играть? спросил он. Я покачала головой. Вопреки моим опасениям, он не стал настаивать и позволил мне тихонько сесть на моё обычное место. А он и его помощницы скрылись за портьерой. Остальные, их возглавлял полковник Дент, сели на расставленные полумесяцем стулья. Мистер Рештон посмотрел в мою сторону и, видимо, предложил, чтобы меня пригласили присоединиться к ним. Однако леди Инграм тотчас воспротивилась. "Нет", услышала я её голос. "Она слишком глупа для участия в такой игре". Вскоре зазвонил колокольчик, и портьера была откинута, открыв грузную фигуру сэра Джорджа Лина, которого мистер Рочестер тоже забрал себе. Он был закутан в белую простыню, на столике перед ним лежал открытый толстый том, а рядом стояла Эми Эштон в плаще мистера Рочестера и с книгой в руке. Кто-то невидимый энергично зазвонил колокольчиком, и тут Адель Настоявшая, чтобы её взяли в компанию её пекуна, выбежала вперёд, разбрасывая цветы из корзинки, висевшей у неё на локте. Затем появилась несравненная миссинграм, облачённая в белое. С её головы не спадала длинная вуаль, а лоб венчал венок из роз. Рядом с ней шёл мистер Рочестер, и они вместе приблизились к столику, где опустились на колени, а миссис Дент и Луиза Эштон тоже в белом. встали у них за спиной. Началась пантомима, несомненно изображавшая обряд бракосочетания. Когда она завершилась, полковник Дент и его компания посвящались шёпотом, а затем он громко объявил: "Брайт, невеста". Мистер Рочестер ответил поклоном, и партьера опустилась. Прошло порядочно времени, прежде чем импровизированный занавес онофев взвился, открыв декорацию, куда более замысловатую, чем в первой сцене. Как я уже упоминала, гостинная была расположена выше столовой, куда вели две ступеньки. Теперь на верхней, в двух-трёх шагах от края, стояла большая мраморная чаша, в которой я узнала одно из украшений аранжереи, где она помещалась среди тропических растений и служила приютом золотым рыбкам. Несомненно, при таком весе и размерах принести её оттуда было очень нелегко. На ковре рядом с чашей сидел мистер Рочестер в костюме и тюрбане, с вооружённых из шали Одежда это удивительно гармонировала с его тёмными глазами, смуглой кожей и лицом язычника. Он выглядел настоящим восточным миром, владыкой шёлкового шнурка или его жертвой. Вскоре появилась мисс Инграм, тоже в восточном наряде. Талию обвявал кушак из алого шарфа, голова была повязана вышитым платком. Красивые руки были обнажены по плечи, и одной она грациозно придерживала кувшин, поставленный над альбомом. Фигура, лицо, смуглость, весь её облик приводили на ум красавец Израиля времён патриархов. Несомненно, такое впечатление она и старалась произвести. Она приблизилась к чаше и наклонилась над ней, словно зачерпывая кувшином воду, а затем снова поставила его на голову. Сидевший у колодца, казалось, окликнул её, о чём-то попросил. Она тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Тогда из клада одежды на груди он извлёк ларчик, открыл и показал ей великолепные браслеты и серьги. Она изобразила изумление и восторг. Опустившись на колени, он поставил ларчик с драгоценностями у её ног. Её лицо и жесты выражали ошеломление и радость. Незнакомец застегнул браслеты на её запястьях и вдел золотые обручи ей в уши. Елиезер и Ревекка. Не хватало только верблюдов. Отгадывающие вновь тихо посовещались, но, видимо, так они пришли к согласию. Какое слово или слог изображало эта сцена? А тех имени полковник Дент потребовал, чтобы было показано целое, после чего занавес вновь опустился. Когда он открылся в третий раз, видна была лишь часть гостиной, остальное загораживало ширма, на которую набросили какую-то тёмную грубую ткань. Мраморную чашу убрали, а на её месте стояли сосновый стол и кухонный табурет, тускло освещённые лишь фонарём. Восковые свечи были погашены. Среди этого убожества сидел мужчина. Сжатые кулаки покоились на его коленях, глаза были устремлены в пол. Я узнала мистера Рочестера, хотя вымозанное сажей лицо, беспорядок в одежде, один рукав был почти оторван словно в драке, отчаявшееся угрюмое выражение, взлохмаченные и спутанные волосы очень его изменили. Когда он шевельнулся, раздался ляск. На его руках были цепи. Bridewell, название лондонской тюрьмы, воскликнул полковник Дент, и шарада была решена. После того, как участники переоделись в обычные костюмы, что заняло некоторое время, они вернулись в столовую. Мистер Рочестер шёл с мисс Инграм, которая расхваливала его актёрские способности. "Знаете", сказала она. "Из этих трёх ролей больше всего вы мне понравились в третьей". Ах, если бы вы родились немного раньше, каким не забываемым джентльменом с большой дороги вы стали бы? Я смыл с лица всю сажу, спросил он, повернувшись к ней. Вы, да? Как не ни жаль. Ни что так не подходит к цвету вашего лица, как эта разбойничья пудра. Так значит, вам понравился бы герой с большой дороги? Английский разбойник занимает следующее место за итальянским бандитом, а того способен превзойти только левантийский пират. Ну, Кэмбэяни, бы был не забываете? Вы моя жена. Мы ведь сочтались браком час назад на глазах у всех этих свидетелей. Она игриво засмеялась и слегка покраснела. А теперь ваша очередь, Дент. сказал мистер Рочестер, и его компания заняла освободившиеся стулья. Миссингром села по правую руку своего режиссёра, остальные лицедеи расположились справа и слева от них. Теперь я не следила за новыми актёрами, уже не ждала с интересом, чтобы занавес открылся. Всё моё внимание приковывали зрители. Мои глаза, прежде обращённые на арку, неумолимо притягивал полумесяц стульев. Какую шараду разыграла компания полковника Дента? Какое слово они задумали? Как оделись? Я совершенно не помню. Но у меня всё ещё встают перед глазами минуты, когда следом за каждой сценой зрители совещались. Вновь я вижу, как мистер Очастер поворачивается к мисс Синграм, а она к нему. Я вижу, как наклоняется её голова, так что локоны почти прикасаются к его плечу. Ещёкочот его щёку. Я слышу их приглушённый шёпот, вспоминаю взгляды, которыми они обменивались, и в памяти оживают чувства, охватившие меня тогда. Я уже призналась тебе, читатель, что полюбила мистера Рочестера и не могла его разлюбить потому лишь, что он перестал меня замечать, потому лишь, что я могла проводить часы в одной комнате с ним, и он ни разу не обращал на меня ни единого взгляда. Потому ли, что я видела, как им всецело завладела знатная красавица, которая брезговала коснуться меня и оборкой платья, а если её тёмные надменные глаза случайно замечали меня, точас отводила их, как от ничтожества, недостойного и секунды внимания. Я не могла разлюбить его потому лишь, что не сомневалась в его скором браке с этой самой красавицей. потому ли, что я ежедневно замечала её гордую уверенность в его выборе, потому ли, что я ежечасно наблюдала его манеру ухаживать, которая хотя и была небрежной, более рассчитанной на то, чтобы не он искалное войска, а очаровывала именно этой небрежностью, а гордость делала её неотразимой. В подобных обстоятельствах нечему было охладить или прогнать любовь. хотя многое рождало отчаяние и многое ревность, как подумаешь ты, читатель, то есть если женщина, стоящая столь низко, как я, посмела быревновать к женщине, стоящей так высоко, как мисс Сингром. Однако я не испытывала ревности. Во всяком случае, очень редко. Мучившую меня боль это слово не объяснило бы. Мисс Сингром стояла ступенью ниже ревности. была недостойна этого чувства. Извините, кажущийся парадокс, но я говорю серьёзно. Она была вся на показ, но ни в чём не настоящая. Она обладала прекрасной внешностью, многими светскими талантами, но её ум был убогим, сердце пустым от природы. На этой почве ничто не взрастало само собой, ни один плод не радовал душистой свежести. Она не была доброй, Она не умела мыслить самостоятельно и повторяла звучные фразы, вычитанные из книг, и никогда не высказывала, никогда не имела собственного мнения. Она превозносила сильные чувства, но не знала, что такое сочувствие и жалость. В её характере не было ни мягкости, ни искренности. И очень часто она выдавала это без всякого повода, давая волю злобной неприязни, которую питала к маленькой Адели. отталкивалась с тем или иным презрительным питетом, стоило девочке приблизиться к ней, или приказывала ей выйти из комнаты, неизменно обходя с ней холодно и презрительно. Не только мои глаза следили за этими проявлениями истинного характера, и следили внимательно, преистально, проницательно. Да, будущий жених, мистер Рочестер, держал свою суженую под неусыпным наблюдением. И вот этот-то здравый смысл, эта его настороженность, это ясное и полное представление о недостатках его красавицы, это явное отсутствие страсти к ней и были неиссякаемым источником моих мук. Я видела, что он намерен жениться на ней ради её знатности или, возможно, по политическим соображениям, потому что её положение в свете и родственные связи его устраивали. Я чувствовала, что он не подарил ей свою любовь и не в её силах завладеть этим сокровищем. В этом-то и заключалась беда. Это-то и извило, и мучило, это-то и вызывало, и питало лихорадку, снедавшую меня. Ей не было дано его очаровать. Если бы она сразу одержала победу, если бы он был покорен и со всей искренностью сложил сердце к её ногам, Я бы закрыла лицо, отвернулась к стене и фигурально выражаясь, умерла бы для них. Будь ми сын грамы истина хорошей, благородной женщиной, наделённой волей, пылкостью, добротой, умом, я бы вступила в смертельный поединок с двумя тиграми, ревностью и отчаянием, а затем, когда сердце было бы вырвано из моей груди и пожерано, я бы с восхищением признала её превосходство и успокоилась бы до конца моих дней. И чем выше было бы её превосходство, тем сильнее она восхищала бы меня, и тем больше спокойствия я обрела бы. Однако видеть, как мисс Инграм прилагает все усилия, обворожить мистера Рочестера, видеть бесплодность этих усилий, её неспособность понять, что она вновь и вновь терпит неудачу, хотя самодовольно верит в меткость своих стрел, Видеть, как она торжествующе поздравляет себя с победой, тогда как на самом деле её гордыня и самовлюблённость всё дальше и дальше отодвигают желанную цель. Видеть всё это и было мукой, борьбой между ежеминутным волнением и необходимостью безжалостно его подавлять. Ведь когда она терпела неудачу, я видела, каким образом она могла бы преуспеть. Стрелы, которые постоянно отскакивали от груди мистера Рочестера и падали к его ногам, не оставив ни единой царапины, могли бы, направив их более меткая рука, пронзить его гордое сердце, осветить любовью его суровые глаза, смягчить его насмешливое лицо. Вот что я знала. И что важнее, что ещё лучше, покорить его можно было бы без всякого оружия и в полном безмолвии. Почему я чары бессильны, хотя ей дана привилегия быть от него в такой близости, спрашивала я себя. Нет, нет. Он не нравится ей по-настоящему. Не вызывает он её истинного чувства. Нет, она не стала бы так щедро чеканить свои улыбки, столь непрестанно блестеть взорами, столь тщательно изыскивать позы и безустылие пленять. Мне кажется, она скорее тронула бы его сердце, Если бы просто сидела тихо рядом с ним, говорила бы меньше и не тщеилась поражать своей красотой. Ведь я же видела на его лице совсем иное выражение, чем то, которое придаёт ему ещё больше суровости сейчас, когда нас такой живостью какетничать с ним. Но ведь тогда оно возникало само, а не вознаграждало искусственные ухищрения и расчётливые манёвры. Хдостаточно было лишь просто встретить его на полпути, ответить ему искренне или в случае нужды обратиться к нему без ужимок. Вот тогда его лицо становилось всё добрее, всё ласковее и грело душу, как солнечный луч. Как удастся едать ему счастье, когда они поженятся? Не думаю, что она сумеет. А ведь достичь этого можно. Его жена, я искренне верю, быть тогда счастливейшей женщиной во всём мире пока я ещё ничего не сказала в иссуждение плана мистера Рочестера вступить в брак по расчёту ради связи с своей избранницей я была удивлена когда обнаружила что таково его намерение мне казалось маловероятным чтобы подобный человек в выборе жены руководствовался столь меркантильными соображениями на чем дольше я раздумывала о положении их обоих в обществе в взглядах в каких оба воспитывались и так далее тем не менее я чувствовала себя вправе судить и обвинять его и миссинграм за то что они поступают в полном согласии с идеями и принципами которые без сомнения внушались им с младенческих лет всё их сословие следовало этим принципам и я полагала что на то есть причины недоступные моему пониманию будь на его месте я казалась мне Ничто не побудило бы меня вступить в брак ни с кем, кроме той, кому была бы отдана моя любовь. Однако именно мысль о счастье, которое такой план несомненно сулил мужу, убедила меня, что существуют какие-то убедительные доводы против того, чтобы следовать ему. Ведь иначе весь свет поступал бы так, как желала бы поступить я. Впрочем, я остановилась всё с нисходить к моему патрону, и только в этом вопросе, но и в других. Я забывала любые его недостатки, которые прежде так бодительно выискивала. Прежде я стремилась изучить все грани его характера, и хорошие, и дурные, беспристрастно взвесить их и вынести столь же беспристрастное суждение. Теперь же дурного я вообще не видела. Саркастичность, отталкивавшая меня, резкость, столь прежде меня пугавшая, Теперь стали лишь острые приправы к бесподобному кушанью. Они обжигали, но без них оно стало бы чуть пресным. Но ну, а то неясное нечто, зловещее или печальное, злокозненное или отчаявшееся выражение, которое порой вдруг открывалось внимательному наблюдателю в его глазах и тут же исчезало, прежде чем можно было измерить неведомые глубины, намекставшие доступными взору. Нечто, прежде наводившее на меня страх, вергавшее в ужас, словно я бродила среди вулканических гор и внезапно ощущала, как содрогается земля у меня под ногами и передо мной разверзается бездна. Нечто, которое по временам я видела и теперь. Но если сердце у меня начинало отчаянно биться, то нервы не леденил холод. Испытывало я не стремление бежать, а желала лишь смелости. смелости заглянуть и узнать миссинграм я считала счастливицей ведь настанет день когда она сможет смотреть в бездну сколько захочет исследовать её тайны постигать их природу тем временем пока я думала только о моём патроне его будущей жене видела только их слышала только их разговоры и считала имеющим значение только то что делали они В стельном обществе развлекалась и проводила время так, как было по вкусу каждому и каждой. Леди Элины Лэддинграм продолжали важно беседовать между собой, кивая друг другу тюрбанами и всплескивая четырьмя руками от удивления, недоумения или ужаса. Это зависело от темы их сплетен. Точно две марионетки в человеческий рост. Круткая миссис Дент разговаривала с добродушной миссис Эштон. И обе они иногда удостаивали меня приветливым словом или улыбкой. Сэр Джордж Лин, полковник Дент и мистер Рештон обсуждали политические вопросы или литерагство, или судебные казусы. Лорд Тингрем флиртовал с мисс Рештон. Луиза играла на рояле и пела с одним из молодых Линов, а Мэри Ингрем томно слушала галантные речи другого или наоборот. Второй все словно по сигналу объединялись, чтобы смотреть на главных действующих лиц и слушать их. Эти в конце-то концов мистер Очестер и и из-за постоянной близости к нему мисс Инграм были душой этого общества. Если он отсутствовал в комнате час, его гости начинали заметно скучать, а при его появлении они сразу оживлялись. Отсутствие его в одушевляющем влиянии Особенно сильно сказалось в тот день, когда ему пришлось уехать по делам в Милкат, откуда он должен был вернуться довольно поздно. Днём заморосил дождь, а потому предполагавшуюся прогулку в Хей, где на выгоне остановился цыганский табор, пришлось отложить. Старшие джентльмены отправились в конюшню. Младшие вместе с младшими барышнями занялись бильярдом в бильярдной. Оледи Ингрем и Лин коротали время за картами. Бланш Шингрим, положив высокомерным молчанием конец попыткам миссис Дэнты и миссис Эштон втянуть её в разговор, сначала напевала, аккомпанируя себе на рояле чувствительные песенки и арии, а затем принесла из библиотеки роман, расположилась на кушетке в надменно скучающей позе и приготовилась скрасить скучные часы ожидания, листая его страницы. Гостиная, весь дом погрузились в тишину. который изредка нарушал смех, доносившийся сверху из бильярдной. Уже начало смеркаться, и бой часов предупредил, что подходит время переодеваться к обеду. И тут Адель, стоявшая на коленях рядом со мной на диванчике в эркере, радостно воскликнула: "Валя, мистер Рочестер, киревян!" А вот и мистер Рочестер вернулся. Я обернулась, а мисс Инграм спрахнула с кушетки. остальные тоже оторвались от своих занятий. В ту же минуту до нас донёсся хруст мокрого песка под колёсами и чмоканье лошадиных копыт по лужам. К дому приближалась коляска. Почему он вдруг решил вернуться домой в экипаже, сказала мисс Сингрем. Он ведь уехал на Мисруре, в Вороном Жеребце, не правда ли? И с ним был лоцман. Куда он их дел? говоря это высокая барышня в пышном платье подошла к окну так близко, что мне пришлось откинуться назад, и я чуть не сломала спину. В спешке она сначала меня не заметила, а когда заметила, то искривила губы и отошла к другому окну. Коляска остановилась, кучер позвонил в дверной колокольчик, и из коляски выпрыгнул джентльмен в дорожном костюме, но это был не мистер Рочестер, а высокий, одетый по последней моде незнакомец. Какая досада, восклицал миссинграм. Ах, ты негодная мартышка, это относилось к Адели. Кто посадил тебя на окно, чтобы вводить нас в заблуждение? И она бросила на меня сердитый взгляд, словно это была моя вина. Из прихожей донеслись голоса, и вскоре преже вошёл в гостиную. Он поклонился леди Инграм как самый старший из да. Кажется, я приехал в неудачное время, с ударение, сказал он, и не застал моего друга, мистера Рочестера дома. Но я проделал очень длинный путь, и мне кажется, на правах старой дружбы я могу подождать здесь его возвращения. Держался он очень вежливо, но его манера выговаривать слова показалась мне несколько особенной. Не то чтобы иностранный, но и не совсем привычный для слуха. Он выглядел ровесником мистера Рочестера, то есть ему можно было дать от 30 до 40. Его кожа казалась нездорово желтоватой. Но в остальном он выглядел очень красивым во всяком случае на первый взгляд. Приглядевшись внимательнее, вы замечали в его лице что-то неприятное, а вернее, в лице этом не было ничего приятного. Черты правильные, но какие-то расплывчатые. Глаза большие, красивого разреза, но в жизни в них читалось пресное и пустое. Во всяком случае, так показалось мне. Удар Гонга позвал всех переодеваться, и снова я увидела его только после обеда. Он, казалось, чувствовал себя очень непринуждённо, но его лицо понравилось мне ещё меньше. Оно показалось мне одновременно и обеспокоенным, и безжизненным. Блуждающий и безучастный взгляд придавал ему очень странный вид, подобия которому я не находила. Несмотря на красивую и словно бы приятную внешность, Он производил на меня крайне отталкивающее впечатление. В этом гладком овальном лице не было силы, не было гордости в орлином носе и вишнёвых губах маленького рта, не было мысли в низком гладком лбу, не было воли в пустых карих глазах. Я сидела в моём укромном уголке и рассматривала его в ярком свете канделябров на каминной полке. Он придвинул кресло к самому огню, будто всё время мёрз. сравнивалы его с мистером Рочестером. Я думаю, со всем уважением, что такого контраста нельзя было бы найти между откормленным гусем и смелым соколом, между кротким барашком и его стражем лохматым остроглазым псом. Он назвал мистера Рочестера старым другом. Какой же странной, несомненно, была эта дружба. Замечательный пример старого пресловия: противоположности сходятся. Двое-трое джентльменов сели рядом с ним, и через комнату до меня иногда доносились обрывки их разговора. Вначале я ничего не понимала, так как Луиза Эштон и Маринграм расположились неподалёку от меня, и их болтовня заглушала голоса у камина. Они обсуждали приезжего, которого обе объявили красавцем. Луиза сказала, что он прелесть, и она обожает его. А Мэри признала, что его хорошенькие ротик и очаровательный нос вполне отвечают её идеалу мужской красоты. "Да чего у него милый лоб, не правда ли?" воскликнула Луиза. "Такой гладкий, ни единой складки, ни морщинки между бровями, чего я терпеть не могу, а какие безмятежные глаза и улыбка!" Но тут, к моему большому облегчению, мистер Генри Лин Позвал их в другой конец гостиной обсудить отложенную прогулку на Выган с Табером. Теперь я могла сосредоточить внимание на обществе у камина и вскоре узнала имя незнакомца мистер Мейсон. Затем выяснилось, что он только что прибыл в Англию из каких-то жарких краёв, чем без сомнения объяснялся и желтоватый цвет его лица и то, что он сидел у самого огня, оставшись в сюртуке. Вскоре название Ямайка, Кингстон, Спанштаун подсказали, что он живёт в Вест-Индии. И к моему большому удивлению, я вскоре поняла, что именно там он впервые увидел мистера Рочестера и познакомился с ним. Он рассказывал, как его друг ненавидел жгучую жару, ураганы и дождливые сезоны тех мест. Я знала, что мистер Рочестер много путешествовал. Об этом говорила миссис Ферфакс, но я полагала, что его путешествия ограничивались Европой. До этой минуты я не слышала ни единого намёка на плавание к более дальним берегам. Я всё ещё размышляла над этим, как вдруг довольно неожиданное происшествие отвлекло меня. Мистер Мейсон, когда кто-то открыл дверь, задрожал от озноба и попросил, чтобы в камин подсыпали угля. Огонь почти погас, хотя спёкшаяся масса ещё жарко тлела. Окей, принесу уголь, но затем остановился возле мистера Эштона и что-то сказал ему вполголоса. Я разобрала лишь слова старуха и ничего не желает слушать. Скажите ей, что её посадят в колодки, если она не уберётся, ответил мировой судья. Нет, погодите, перебил полковник Дент. Не прогоняйте её, Эштон. Почему бы не поразвелечься? Давайте посоветуемся с дамами. И повысив голос, он продолжал: Сударине, вы собирались посетить цыганский табор? Асем доложил, что сейчас в Люцкое сидит гадалка и требует, чтобы её допустили к знатным особам, предсказать им их судьбу. Вы не желаете увидеть её? Право, полковник, восклицала Леди Инграм. Неужели вы хотите поощрить такую низкую обоанчицу? Её надо немедленно прогнать. "Ну, я не сумел уговорить её, чтобы она ушла, миледи", сказал лакей. Она никого не слушает. Сейчас с ней миссис Ферфакс просит, чтобы она ушла, а она села в углу плиты и говорит, что ни за что не уйдёт, пока её не пустят сюда. "Но чего она хочет?" спросила миссис Шештон. Погадать господам, так она говорит сударня, и клянётся, что ей поведено предсказать им их судьбу, и она это сделает. А как она выглядит, спросили хором обе миссетен. Пребезобразная старуха мисс чёрная, что твой чугунный котёл. О, так значит, она настоящая колдунья, воскликнул Фридрих Клин. Её надо обязательно пригласить сюда. Все, конечно, подхватил его брат Будет жаль упустить такой случай позабавиться. Милые мои, о чём вы говорите? воскликнула леди Лин. Я никак не могу разрешить подобной легкомысленности, вмешалась леди Инграм. Нет, маменька, можете и разрешите. раздался надменный голос Бланш, повернувшись на вращающемся табурете. Она сидела у рояля и до этой минуты молчали стала ноты. Мне любопытно узнать моё будущее, а потому, Сэм, пусть старая карга поднимется сюда. Милая Бланш, подумай. Я подумала и знаю всё, что вы намерены сказать, и хочу, чтобы моё желание было исполнено. Поторопитесь, Сэм. Да, да, да, вскричала молодёжь, джентльмены и барышни хором. Пусть придёт, будет так весело. Однако лакей помедлил. уж очень вид у неё страха людный. Иди же, приказала мисс Инграм, и он вышел. Всё общество очень оживилось, посыпались шутки, начались подразнивания, но тут вернулся Сэм. Она не хочет идти сюда, сказал он, говорит, что не ей являться перед суетной толпой, её собственные слова. Я должен проводить её в какую-нибудь пустую комнату, А те, кто хочет посоветоваться с ней, пусть приходят туда по очереди. Вот видишь, моя царственная Бланш, начала Ледингром. Она становится всё наглее. Послушай, мой Ангели. Проводите её в библиотеку, перебил Ангел. И не мне слушать её перед суетной толпой. Я намерен говорить с ней наедине. Камин в библиотеке затоплен. Да, Сударина, да только она ведь цыганка. Перестань, молодец, здорбалван. Делай, что тебе говорят. Вновь всем вышел, и вновь посыпались со всех сторон весёлые предположения и догадки. Она готова, доложил вернувшийся лакей, и хочет знать, кто войдёт к ней первым. Думаю, мне следует посмотреть на неё до того, как с ней начнут беседовать дамы, заявил полковник Дент. Скажите ей, Сэм, чтобы она ждала джентльмена. сам вышел и незамедлительно вернулся Она говорит, сэр, джентльменам гадать не будет, и пусть не затрудняются входить к ней. А также, добавил он с трудом, подавив смешок. И да, мы тоже, только барышни. Что же, во вкусе ей не откажешь, воскликнул Генрилин. Мисс Инграм величественно встала. Я пойду первая. произнесла она тоном, который посрамил бы офицера, бросающегося во главе своих солдат на последний отчаянный приступ. Ах, моя прелесть! Ах, любовь моя, подумай, вопила маменка, но она проплыла мимо в величественном молчании и скрылась за дверью, которую распахнул перед ней полковник Дент. Мы слышали, как она вошла в библиотеку. Наступила относительная тишина. Леди Инграм сочла это подходящей причиной для того, чтобы оломать руки, чем тут же и занялась. Мисс Мэри объявила, что она ни за что не решится пойти туда. Эми и Луиза Эштон захихикали, но вид у них был немного испуганный. Минуты тянулись медленно-медленно. Их миновало 15, прежде чем дверь библиотеки вновь отворилась. Мисс Инграм вернулась к нам через арку. Засмеётся Леана. Объявить ли гадание шуткой? Все глаза обратились на неё с живейшим любопытством. Она ответила взглядом холодного высокомерия, на её лице не отражалось ни волнения, ни весёлости. Она прошествовала к своему креслу и опустилась в него, храня молчание. Так что же, Бланш? осведомился лорд Тингрем. Что она тебе сказала, сестрица? спросила Мэри. Что ты подумала? Как тебе кажется, она настоящая гадалка? Хором настаивали обе мисс Эштон. Тише, тише, добрые люди, оборвала вопросы мисс Инграм. Права шишки удивления и доверчивости у вас весьма велики. С той важности, которую вы все, включая и мою почтенную матушку, придаёте этому, вы как будто не сомневаетесь, что к нам явилась подлинная ведьма, состоящая в союзе с нечистым. А я же увидела бродяжку цыганку, якобы искусную в науке хиромантии. Она наговорила мне всё то, что обычно говорят ей подобные. Свой каприз я удовлетворила, и я полагаю, мистер Рештон поступит правильно, если завтра утром посадит староху в колодки, как намеревался. Мисс Инграм взяла книгу и откинулась на спинку кресла, отказавшись таким образом добавить к своим словам ещё что-нибудь. Я следила за ней почти полчаса, и за это время она ни разу не перевернула страницу. А её лицо всё больше темнело, становилось всё более кислым от разочарования. Очевидно, она не услышала ничего ей приятного, и судя по такой мрачности и молчаливости, вопреки притворному равнодушию, она придавала большое значение услышанному от цыганки. Тем временем мэр Ингрем Эми и Луиза Эштон объявили, что бояться идти в библиотеку поодиночке. но пойти им всем ужасно хотелось. Начались переговоры через Сэма в качестве полномочного посла, и после очень долгих хождений туда-сюда, не сомневаясь, что ноги указанного Сэма должны были сильно заныть, у суровой сивиллы наконец было исторгнуто разрешение им трём войти к ней вместе. В отличие от Мисс Инграм, они особой тишины не соблюдали. Из библиотеки доносились истеричные смешки и аханье, а когда прошло минут 20, они распахнули дверь и пробежали через прихожую, словно были перепуганы до полусмерти. "Нет, она не простая гадалка", кричали они наперебой. "Она нам такое наговорила, она знает про нас всё". И задыхаясь, они опустились в кресла, которые не преминули придвинуть им молодые джентльмены. Когда от них потребовали дальнейших объяснений, они принялись рассказывать, как она описывала им, что они говорили и делали в детстве, а также книги и безделушки в их будуарах, подарки их родственников. Они утверждали, что она даже читала их мысли и шепнула на ушко каждой имя того, кто ей дороже всех на свете, и назвала самые заветные их желания. Тут молодые джентльмены потребовали, чтобы их просветили относительно последних двух откровений, но ответом на такое дерзкое требование были лишь невнятные восклицания, румянец смущения, трепетание и смешки. Тем временем матроны предлагали флакончики с нюхательными солями, обмахивали бедняжек веерами и без конца повторяли, как они сожалеют, что их предостережения остались в туне. Пожилые джентльмены смеялись, а молодые заботливо предлагали свои услуги взволнованным красавицам. В разгар этой суматохи, когда мои глаза и уши были всецело поглощены происходящим, Я услышала покашливание у себя за спиной и, обернувшись, увидела Сэма. С вашего разрешения, мисс. Сыганка говорит, что тут есть ещё одна барышня, которая у неё не побывала, а она ни за что не уйдёт, пока не погадает всем. Я и подумал, что она права, мисс. Тут ведь больше никого нет. Так что мне есть сказать? О, я пойду, ответила я, обрадовавшись такой возможности удовлетворить своё жгучее любопытство. Я выскользнула из гостиной никем незамеченная, так как там все столпились вокруг трепещущих девиц, и тихонько притворила за собой дверь. Если хотите, мисс, сказал Сэм, я вас подожду под дверью. Коляна вас напугает, прикните, и я сразу войду. Нет, Сэм, вернитесь на кухню. Я ничуть не боюсь. Я и правда совсем не боялась, только сгорала от любопытства и была приятно возбуждена.